Глава 27. Пуговки оказались для немевших от холода пальцев непосильной задачей еще потому, что Солнж острее, чем когда-либо прежде, ощущала присутствие Сайлоса рядом, различала стук его сердца среди собственного громыхания пульса и, несмотря на вонь темзы, принесенную на одежде, улавливала другой, Исконно мужской аромат, заставлявший все тело сжиматься в странном волнении и вспоминать поцелуй в переулке. Сайл сможет к ней прикасаться. «Но как?» Ответа не было, зато были большие горячие руки, что баюкали ее пальцы в ладонях. И, не смея в это поверить, она потерялась в волнительных, новых для себя ощущениях. Будто снова брела по волшебному лесу, укрытому не холодным бесчувственным снегом, а теплым и нежным, как облако покрывалом. И покрывало то укутывало и ее плечи тоже, и не плечи лишь, само сердце. С ней что-то происходило, и перемена пугала и радовала одновременно, но пугала сильнее. «У тебя в кармане хоть что-то осталось?» спросил Кайл и будто вывел из транса. Она сказала про куртку, но мысленно сжалась. Вспомнила, как своими руками выгребла деньги и пустила на дно. Просто боялась, что захлебнется в холодной воде. Карман с монетами, будто железные кандалы тянул на дно, а она еле держалась. Кайл расстроился, обнаружив лишь пару монет, но, признаться в содеянном, она не решилась. придумаем что-то», — благодушно заявила она. «Мне заплатят в театре?» «Или можем ограбить еще какой-нибудь дом?» Неуместная шутка. Но появившийся вскоре Уилл отвлек на себя внимание Кайла. Они, кажется, что-то не поделили между собой. Пикировались, как дети, по каждому поводу. А потом случилось именно то, чего они так боялись. Их выследили ищейки. Соланж видела, какого труда стоило Кайло оставаться на месте, сохраняя видимое спокойствие. Хотя сердце его, о oh, да, она слышала это, стучало неистово и тревожно, будто намеревалось не в пример собственному хозяину прорваться наружу и выскочить вон, устремляясь по крышам подальше из комнаты и пансиона. Но они оставались на месте, даже Шекспир не ушел, и Соланж наблюдала, как богато одетый мужчина с благодушной улыбкой опасного хищника Проследовал внутрь вслед за ворвавшимися в помещение людьми. Эти первые были охотниками за головами, безжалостными наемниками. Псы, их подручные, крутились вокруг Соланж Скайлом, Кайлом, обнюхивая их ноги и тихонько скуля. Они нашли то, что искали, и сообщали об этом всем своим видом. «Сюда, прочь!» – окликнул Ищеек один из мужчин. «Пошли прочь, я сказал». Благодарю, Грексон. вы хорошо проработали. Поблагодарил охотника богато одетый мужчина. Его вышитая золотой нитью сюрко разительно контрастировала с простой одеждой подручного и уже в сторону Кайла. Здравствуй, мой мальчик, заставил же ты нас побегать. Лицо и без того, будто окаменевшее, теперь вовсе заледенело. Голубые глаза умевшие, как она теперь знала, отражать в себе звездное небо и уютную синь Превратились в ледяные сосульки. Такими она их когда-то и знала. И в мыслях не было утруждать вас. Сквозь зубы откликнулся он. Могли просто не бегать. Ответ был дерзким и неприветливым. И, конечно, не мог гостю понравиться. Но вида тот не подал. Улыбнулся лишь. «Сам, знаешь, не мог. Вы с мисс Дюбоа слишком много для меня значите. И уже в ее сторону. Рад познакомиться, мисс». «Много наслышан о вашем удивительном даре!» Он глянул на ее руки в перчатках. «Вы воистину настоящий алмаз, требующий огранки, и я рад, что нашел вас, несмотря на все усилия глупого мальчика, воспрепятствовать этому!» Говоривший, будто бы извиняясь, отдернул плечами. «Он, понимаете ли, проникся к вам состраданием, от чего-то решив, что намерения в отношении вас у меня не самые благородные, «Хотя видит Бог, я всего лишь хочу восстановить справедливость, и... как вы нас нашли?» Кайл оборвал его речь быстрым вопросом. Солнж показалось, что он хотел помешать графу сказать что-то важное, значимое. Возможно, то самое, о чем предпочел умолчать, рассказывая о графе. Причину его интереса к ней, Солонжу Дебуа, и ее проклятому дару. «Тебя в самом деле волнует именно это в первую очередь?» – удивился мужчина. «Хочу знать, в чем ошибся». «Разумно», – похвалил его собеседник и взмахом руки подозвал одного из охотников. Тот без слов вложил в его руку смятый ворох одежды. Соланж почти сразу узнала собственную рубашку. Ту самую, что, как она полагала, осталась в лесу. «Теперь видишь, мой мальчик, как неразумно, совершая ошибку, не подчищать за собой. Ты увез девушку, но оставил нам это, ее особенный запах. И стоило псам сам пройти вдоль реки, как они моментально уловили его. Вы, и слишком ярко и мускусно пахнете». Эссекс поднес комок, смятый материи к носу. «Даже я, кажется, ощущаю, как она пахнет». Его взгляд какой-то многозначительный, провоцирующий, как будто вперился в грима. Глаза улыбались. «Что он хочет сказать?» Она перевела взгляд с одного на другого, пытаясь понять подоплеку происходящего, но, должно быть, боялась понять. «Отпустите ее», — прозвучал голос Кайла. «Вам она не нужна». «Нужна, и ты лучше других знаешь это. Королева слишком не надо». Опять оборвал его Кайл. «Не надо, просто оставьте нас обоих в покое!» «Сам знаешь, что не могу!» Граф Эссекс обернулся к тому из мужчин, что, как Солныш поняла, был главным над остальными. «Оставьте нас!» — велел он. «Нам надо поговорить по душам!» «Нам не о чем говорить!» — возразил ему Кайл. «Все давно было сказано, и я умоляю во имя старых привязанностей». Если они хоть отчасти для вас что-то значили, отпустите нас. Дайте уехать на острова. Проявите милосердие, граф. Не могу. Комната между тем опустела. Кроме Кайла, Соланжа, Уильяма и их собеседника, в ней никого не осталось. Граф же, словно только теперь заметив молодого поэта, улыбнулся вдруг. — Это вы покупали настойку для перевертышей на мосту? — обратился к нему — «Мне донесли, что какой-то мальчишка, сам будучи без браслета, отварился у подпольного торгаша и сумел уйти от ищеек. Вы ловкий молодой человек, не так ли, мой друг?» «Полагаю, что так». Спокойно, как равный равному, ответил Шекспир. «Такие всегда пригодятся, особенно в нашем деле». Солонж, до этого молча слушавшая мужчин, теперь подалась вперед. «О каком деле вы говорите, миссир?» И глаза ее ярко блеснули. «Разве ваш друг не рассказал вам еще?» Ответным вопросом отозвался мужчина. «Ай-яй-яй, утаил от вас самое важное. Как он мог?» Кайл обжег его взглядом. Солнч ни к чему ваши ядовитые речи!» Процедил он сквозь зубы. «Вы могли отравить ими меня и других, но ее отравить не получится». «Я просто вам не позволю». Эссекс, казалось ничуть не смущенный такими речами бывшего друга, продолжал приторно улыбаться и, осмотревшись, придвинул себе табурет. «А знаешь, я полагаю, ты просто боишься, что девица поддержит меня», сказал он, удобно присаживаясь. «Добровольно, по собственной воле. Вот и молчал, и сейчас затыкаешь мне рот. Это неправда». «Так скажи и сейчас. Ответь девушке, для чего мы два года наблюдали за ней, выжидая тот самый момент? Что, кишка тонкая? Это так не похоже на Кайла, который горел нашим делом и мечтал совершить невозможное. Что в тебе изменилось?» Говоривший глядел ему прямо в глаза. «Что потушило искру?» «Правда», — хмуро откликнулся Кайл. «Я увидел настоящую суть происходящего. Вашу суть, Роберт». На этих словах граф перестал улыбаться. Жесткая линия рта, смягченная, пусть наигранной, но улыбкой, обозначилась четче, и глаза сделались злыми. Ты наивный дурак, кинул он. А такие, как ты, живут не реальностью, а мечтами. А на мечтах новый мир не построить. Это утопия. Акстись, парень. Да я как бы уже... Хмыкнул Кайл. Медвежий зверинец заставил меня многое переосмыслить. Эссекс, услышав простые эти слова, вскочил с перекошенным злобы лицом. «Ты меня вынудил, сосунок!» — закричал, тыча в собеседника пальцем. «И не вздумай сказать, что я поступил чрезмерно жестоко. Я лишь хотел проучить тебя, дать понять, каково быть изгоем. Сам-то ты, по всему, совершенно забыл, кто ты есть. Небогатый, избалованный мальчишка». Определяемый перевертыш, такой же, как и другие, не столь удачливые, как ты. Что, скажешь, наука не послужила на пользу? Да лучше, чем вы полагаете. Эссекс смерил собеседника взглядом, пытаясь, должно быть, понять, что у того в голове. И все-таки ты не привел ко мне девушку. Неужели тебе безразлично, что тысячи перевертышей так и продолжат страдать, притесненные королевским браслетом и законом о компримации. Вот на этом моменте Солонж, совершенно запутавшись, вскинула руку. «Постойте, я понимаю, у вас особые отношения и огромный багаж взаимных претензий, но... Ответьте мне прямо сейчас. Зачем вы, сам Роберт Диверё, граф Эссекский?» Так желали заполучить меня в обход Уильяма Сессила, советника королевы. Она смело, чуть изогнув брови, глядела на графа. И тот, снова сделавшись добродушным, ответил без экивоков. «Затем, моя дорогая, что вам предназначена самая важная роль в нашем деле?» Он выдержал краткую паузу. «Убить королеву Елизавету». И губы мужчины растянулись в улыбке.